Мы шли, наверное, уже 2 часа по раскалённому булыжнику под сиянием трёх светил. Я уже успела достать моих товарищей натёмом, что сильно устала, хочу есть, пить, спать, читать книжку или наконец увидеть хоть что-нибудь интересное, кроме оскорблённого котом ёжика. Как на горизонте блеснуло серебристым светом, Большое прямоугольное строение с круглыми башенками и трёхскатными крышами. Скорее всего, это Оды есть. Бастирь роботов Ордена Святого Халмагарядида. Другие секты находятся в северно-полушарии этой планеты. А как ты узнал, что это южное? Хмуры глядя на кота спросила я. Он одарил меня многообещающим взглядом санитара всех больницы. Ах, да, карта. Бадастир действительно целиком сделана из биталла. Паดูвать только у живых людей постоянно болела бы голова от магнитного допреждения. Лучше бы он был сделан из золота, проворчала я. один выбитый незаметный кирпичик компенсировал бы нам все наши мутарства и дал хороший процент в банке. Но кот, и так доведённый моим монотонным нытьём до состояния близкого к неуправляемой мужской истерике, сердито воскликнул: "Хватит, Алидочка. А вы терпении иссяклой. Я поражаюсь кротости агента Алекса, с которой выносят все твои капризы. «Моего друга, на свою голову взявшего тебя в спутницы жизни!» «Ой-ой-ой! Какие мы горячие! А если плюнуть тебе на лоб, зашипит?» «Да!» — окончательно взвился профессор. «У котов, чтобы ты знала, вообще температура тела выше, чем у людей, а значит и темперамент горячее!» будем жарить на тебе омлеты. Кот застонал, вздымая лапки к небесам, но Алекс мягко улыбнулся, обнял и прижал меня к себе. Всё равно я её люблю, тихо произнёс он. Я благодарно чмокнула его в губы. Мурзик сплюнул, выругался по латыни и мрачно ушёл на два шага вперёд. Надо его догнать и держаться вместе. Командор с тревогой вгляделся в далёкий силуэт монастыря. Мы ещё не знаем, как принимают эти монахи незваных гостей. А разве шеф не предупредил их о нашем прилёте? Разумеется, нет, любимая. И сделала это специально. Если наши будущие металлические друзья в самом деле имеют отношение к исчезновению Стива, то эффект неожиданности может помочь нам выяснить степень их причастности. «То есть, если нас там никто не ждет, так у них же может не оказаться человеческой еды. А я недолго проживу на машинном масле и свежих аккумуляторах. Если ты чуточку приюхаешься, деточка, то поймешь, что Алекс тащит в рюкзаке наши сухие пайки». Не оборачиваясь, фыркнул кот. А я уже говорила, что не хочу бутербродов с синтетическим огурцом и говяжьей нарезкой без мяса. И потом, это неприкосновенный запас. Если у роботов будет нечего есть, так ты один умнёшь половину нашего провианта. Хотя, вдруг задумалась я. Именно котика-то и можно посадить на вынужденную диету. разрекламировав её как омолаживающий и похудительный комплекс. Ушок не ответил. Не поняла. И мне вдруг стало очень стыдно. У котов и так век короток, и я уже не представляю жизни без нашего милого и самоотверженного в бою хвостатого товарища. Вдруг его удар хватит после моего очередного издевательства. Он ведь действительно очень возбудимый и легко воспламеняющийся. И с этой частью его натуры ничего не поделаешь. Пора самой меняться. Но все-таки сегодня он уж слишком нервозен. «Эй, ну извини! Что это с тобой? Что случилось? Расскажи! Я же вижу, что ты сам не свой с самого утра!» Заботливо осведомилась я. полной уверенности, что плохое настроение у котов чаще всего бывает от недоедания. Но профессор неожиданно развернувшись, бросился мне на грудь. Анхисен, тот, та, которую я любил, бросил лабия. Не может быть. Одновременно выторочились на него я и Алекс. Увы, Чорды збия судьбы давит мне сердце. Я брошу довеки. А за что? Тут кот Угрюмы заткнулся. Видимо, причина была достаточно серьёзной и не в его пользу. Я обняла Пушистика, утешая, но мне показалось, что он начинает прижиматься слишком настойчиво. Все мужики одинаковые. Гнце к концу вскрывающимся голосом Мурзик признался, что вчера получил папирус от Анхисен Патон, в котором она выражала просьбу, чтобы профессор её больше не беспокоил любовными посланиями, так как она в скором времени выходит замуж за кота аристократа, жирующего при храме Анубиса. И главное, от этого кота она уже ждёт котят. Профессор изо всех сил скрывался и трагический факт, чтобы мы не мучились вместе с ним. У меня задрожали губы, и сердце разрывалось от сочувствия, как вдруг кот резко спрыгнул с моих рук. Ай! Что это? Кто-то больно мозанул меня крылом по щеке. Напавшее маленькое пернатое создание с длинным клювом пролетело вперёд, развернулась и снова устремилась на меня с остальной яростью в крошечных глазках. — Так она еще и частично металлическая? На нас неожиданно напали птички-роботы, и, получается, я зря жаловалась на скуку. Их было штук шесть-семь с ржавым, коричневатым оперением, блестящими хохолками и зазубренными клювами. К счастью, Особо прочная ткань комбинезона способна была выдержать даже выстрел в упор, а не то нас бы заклевали на лету. Береги те лицо и руки до пардики. Это калибры пилолески, ужасное для зойлевые создания, воскликнул профессор, смело бросаясь рыть себе окопчик. "Где дома, что даёт этой планете быстрейшим столь редких представителей фауны? Их всего-то десятка два на всю вселенную". А результат биологических опытов с сыработроникой сумасшедшего учёного доктора Заутберга. Видя наше искреннее недоумение, кот смельстился и пустился в пространные разглагольствования. А мы с Алексом спинак спине семейственно отстреливались от клюющих семерзавок. Особ об докторе известно димдога. Его считают баньяка бабафилом. о велице его никто никогда не видел. Он не фотомодель. Некоторые вообще считают, что за десятки лет затворничество, за отбирг создал самое мощное во вселенной оружие. Способ дара забудить тоже несколько планет размера в землю. Но полагаю, что это скорее вымысел, чем реальность. Хотя всё, что он когда-либо запускал в мир, создано, чтобы разрушать. «У этих симпатичных монстров, например, как видите, вместо клюва — стальная пила!» «Неудивительно! Раз это планета роботов, то калибри пилолески — это их фауна, робота-птица!» «Алина, целься на упреждение!» «Не учи меня стрелять, милый!» — нежно ответила я, «потому что в тире всегда выбивала девяносто восемь из ста!» Крылатые бідняшки состоят из железа и живой плоти. Их жалко, но причёска мне дороже. А этот ваш Заутберг просто монстр, вывести в чудовищном эксперименте таких мутантов. А мне интересно, где скрывается их создатель? прокричал Алекс. Я мильком залюбовалась моим отчаянно пылающим мужем, какие у него красивые глаза. Ой, нет. Ты думаешь, он на этой планете? Да это просто невозможно. Здесь ни один человек не выживет больше недели. Но всё же стоит проверить. Всё равно, пока не отыщим Стива на базу мы не вернёмся. Ката не задень. Ой, ты кто его трогает? Он же в окопе. Хотя каску ему бы надеть стоило, потому что палёный шерстью всё-таки попахивает. Мы сбили не менее 4 птичек и, наверное, двух ранили. Одна точно ушла хромая пешкадралом за камушек. Остальные отступили организованно, но в разные стороны.